Атмосфера разрядилась, я начал отвечать на вопросы. Потом сказал, «Наш поединок проходит в неравных условиях. Вы верхом, я пеший. То есть вы говорите на родном языке, а я скован своими лингвистическими возможностями, вынужден рассуждать примитивнее, чем мог бы. Справедливее будет полемизировать на китайском или хотя бы на немецком?» Я, конечно, блефовал. Но правильно сделал ставку, во-первых, на стойкое неприятие англичанами каких-либо языков, кроме своего, а во-вторых, на их приверженность спортивной этике. Хлынула волна комплиментов по поводу моего лондонского произношения, и разговор завершился на дружеской ноте. Помогли конфуций, и английское чувство юмора. Маршрутом Д'Артаньяна. Чтобы понять и объяснить душу другого народа, Полезно сравнивать его с соседями. Желая нарисовать психологический портрет японцев, я противопоставлял им китайцев, а ведя речь об англичанах, сравнивал их с французами. Примечательно, что именно отличие двух островных народов от континентальных соседей как бы роднят их между собой. С одной стороны, изощренность китайских французских поваров, с другой простота и натуральность японской английской кухни. С одной стороны, прямолинейная помпезность китайских и французских регулярных парков, с другой – стремление японских и английских садовников облагораживать природу так, чтобы вмешательство человека не было заметно. С одной стороны, расчерченные по линейке Пекин и Париж, с другой – хаотичность Токио и Лондона, ибо по местным представлениям город должен расти, как растет лес. Еще одна общая черта японцев и англичан. Считать, что они у себя на островах — это одно, а континент уже нечто другое. Классический заголовок в «Таймс» — туманно для маншем, Европа изолирована. Прожив пару лет среди англичан, незаметно для себя начал думать, как они. Туземцы начинаются с коле. Мол, там, на континенте, хуже, чем дома, ездят по неправильной стороне дороги, едят континентальный завтрак. Не тебе яичницы с беконом, не овсяной кашей, только кофе с рогаликом. В 1978 году, перед завершением пятилетней работы в Лондоне, у меня появился шанс съездить с женой на пару недель в Париж. Мои давние знакомые в Северной Ирландии, активисты Ассоциации борьбы за гражданские права, сообщили мне, что Международный суд в Страсбурге принял к рассмотрению иск Ирландской республики против Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Дублин инициировал судебный процесс против Лондона обвинил британские власти Ольстера в нарушении статей 2 и 9 Европейской конвенции о правах человека, запрещающих превентивные аресты, пытки и жестокое обращение с заключенными. Поскольку Лондон вечно упрекает всех, и прежде всего Москву, в нарушениях прав человека, процесс в Страсбурге являлся поистине кладом для советской пропаганды. Так что мое предложение съездить туда из Англии было охотно принято руководством правды. Мне предстояло проехать за рулем из Лондона в Париж по маршруту Д'Артаньяна, только в обратном направлении. Сначала до Дувра, там погрузиться на паром до Кале, а оттуда по автостраде до Парижа. Съехав с парома, надо было продолжать путь уже по правой стороне. В потоке это нетрудно. Но сворачиваясь с главной магистрали в переулок, Я всякий раз инстинктивно выезжал на левую сторону, а водители-французы относились к иностранцу иначе, нежели в Лондоне, где все останавливались, чтобы новичку было легче найти верный путь. Тут же каждый раздраженный сигналил, крутил приставленным к виску пальцем, нахально подрезал, напоминая московские нравы. Добравшись до триумфальной арки, я вынужден был пять раз объехать вокруг нее, ибо никто не уступал дорогу перед нужным мне поворотом. Если за ла гражданская сознательность, законопослушность англичан порой раздражали, то во Франции я по ним скучал. В Англии я научился терпеливо дождаться своей очереди, пока продавец, официант или торговец сигаретами обратится ко мне с вопросом. Да, сэр, что я могу для вас сделать? Тут же можно было стоять сколько угодно у окошка телеграфа или сидеть за столиком кафе, и никто не обратит внимания. Надо самому крикнуть, Гарсон, два пива. Но вот чем Париж может похвастаться перед Лондоном, так от своим метро, одним из лучших в мире, наряду с московским и токийским.